Глава девятнадцатая Когда мы спустились в долину, Нольд повел меня вперед по едва заметной тропе. Слева и справа чернели лужи, на поверхности которых то вздувались пузыри, то проступали отпечатки страшных лап. Конь подо мной дрожал и был готов в любой момент броситься на утек. Я его успокаивала, как могла, при этом старалась направлять так, чтобы он шел шаг в шаг за жеребцом огненного мага. Мало ли какие сюрпризы может преподнести это место. Я не хочу погибнуть в первые же пятнадцать минут. Здесь было тихо, ни пение птиц, ни жужжание шмеля. Только унылые завывания ветра и всплески, после которых в воздух поднималась очередная порция зловония. Чтобы не задохнуться, пришлось обмотать низ лица платком, а Ноль ты вовсе затянул капюшон плаща так, что открытыми оставались лишь глаза. Мы проехали мимо одного из сторожевых столбов. Серый камень, испещренный следами когтей, некоторые внизу у самого основания, другие на высоте человеческого роста, а есть и такие, что приходилось запрокинуть голову, чтобы их рассмотреть. Я даже думать боялась о том, что за тварь могла их оставить. Все-таки не удержалась и подъехала ближе к столбу. Вблизи он не казался тонким и хрупким, как с вершины холма. Для обхвата трое взрослых мужчин понадобится, не меньше. Рядом с ним воздух будто дрожал, земля вибрировала. Мелко, едва заметно, но я чувствовала эти вибрации даже верхом. «Почему он гудит?» «Гудит?» не понимающий, обернулся на меня, потом перевел взгляд на столб. «Да, разве ты не чувствуешь?» Он подъехал ближе и прислушался. «Ничего не чувствую», — пожал плечами. «Поехали дальше». Я покорно кивнула, но уже отъехав на приличное расстояние, обернулась. «Почему мне так хочется к нему прикоснуться? Прижать ладонь к древнему камню?» сейчас не отставай сурово приказал огненный мак и я подъехала к нему еще ближе он вел нас прямо к большому черному пятну все ближе и ближе я начала нервничать ты что собрался делать выдохнула натягивая пободе хочешь нас затащить к тварям не отставай снова цыкнул на меня ноль постой что ты творишь иди за мной Его жеребец вошел в лужу и... Исчез. «Нольд!» — Выкрикнула испуганно, останавливаясь. «Просто поверь мне!» — раздался напряженный голос ниоткуда. У меня было плохо с доверием блондину, особенно после того, как на отборе в одном испытании он своего приятеля по мою душу послал, а в другом сам решил вывести меня из строя. Но сейчас выбора не было. Просто выдохнула зажмурилась и толкнула пятками конские бока. Всего несколько шагов, и на меня обрушиваются совершенно иные звуки. Вместо ветра шум людских голосов. Я изумленно распахнула глаза. Мы оказались в большом поселении. Каменные двухэтажные дома, грубо мощенные улицы, смотровые башни по периметру. Вокруг сновали люди, занимаясь своими делами, в основном мужчины. Высокие крепкие воины, маги разных мастей и целители. Тут же суетились куры. Позвякивая колокольчиками, неспешно прошли две коровы. «Что это?» — прошептала я, оглядываясь по сторонам. «Где мы?» «Добро пожаловать в Дестину. Лагерь для защитников барьера». «Как это возможно?» Я оглянулась. За спиной простирались серые земли. На войне без хорошей маскировки никак. Он только пожал плечами. «Пойдем к главному дому. Надо оповестить о том, что мы прибыли. Нам выделят комнату». «Ты хотел сказать комнаты?» Рассеянно поправила его с открытым ртом, наблюдая за тем, как в дальнем конце поселения, за домами, на землю опускается дракон. Ксана, очнись!» — гаркнул Нольд. «Оказывается, он уже отъехал от меня на добрый десяток метров». «Я засмотрелась». «Еще насмотришься», — проворчал он. «Сначала решим текущие дела, а потом обещаю, что устрою тебе экскурсию по этим прекрасным дружелюбным местам». «Ха-хорошо». Драконий рев разнесся над лагерем. «Почему он так сердится?» Не сердится, он в прекрасном расположении духа просто хочет жрать. — Жрать? — пискнула я и на всякий случай подвинулась поближе к блондину. Заметив мой маневр, парень усмехнулся. — Что, Ксана из Боунса, испугалась? — Это тебе не на забрашах по двору скакать. — Чем питаются драконы? — Мясом, конечно, коровами, козами. — А если козы закончатся? Очередной рев зверя отозвался дрожью в каждой клеточке. «Тогда все, спасайся, кто может», — хмыкнул Нольд и состроил страшную физиономию. Только тут я поняла, что он шутит. «Нольд, я серьезно!» «Так и я тоже. Сейчас кто-то получит по своей белобрысой голове смачного такого леща, чтобы зубы щелкнули и глаза из орбит повываливались». По моему грозному сопению и примеривающемуся взгляду, парень понял, что лучше ему держаться от меня подальше, поэтому аккуратно отъехал на несколько шагов в сторону, продолжая подозрительно коситься в мою сторону. Правильно сделал. В гневе я ужасна. Они охотятся за той горной грядой, он махнул на восток, а мы их подпитываем магией. Для них она самый изысканный деликатес. И они не жрут людей? Нет. Уже на протяжении нескольких веков нас связывают прочные узы. Странный союз. Ничего странного, Оксана. Если за пределье прорвется в наш мир, плохо будет не только людям. Черные твари готовы уничтожать все живое на своем пути. И не кто это — человек, дракон или безобидная рыба в реке. Нольт натянул по воде и остановился приехали. Главный штаб. Мы остановились у массивного дома, передняя часть которого полукругом выступала вперед, ощетинившись острыми кольями. На ступенях возле входа стоял воин с огромным обоюдоострым топором и хмуро смотрел на нас из-под кустистых бровей. Ну что, пойдем знакомиться? Пойдем. Деваться все равно некуда. Сама сюда рвалась, так что теперь поздно прятаться. И идти на попятный. Деревянный пол бодро скрепел под ногами в такт каждому шагу. Нольд провел меня по узкому коридору сначала прямо, потом налево, потом опять прямо, потом по широким ступеням на второй этаж. Наконец мы оказались перед тяжелой, перехваченной коваными поясами дверью. Готово? Нет. Сочувствую. Он постучал, дождался, когда раздалось «Глухое зайдите» и толкнул дверь. Помещение, в котором мы оказались, было небольшим. Свет проникал только через узкие запыленные окна, отчего казалось, что в комнате сумрачно. Из мебели только пара стульев да дубовый стол, заваленный свитками, картами, письмами на гербовой бумаге всех столиц. Возле стола стоял человек в форме с гербом туарии на плече. На вид ему можно было с успехом дать как сорок, так и восемьдесят лет. Абсолютно седая голова, глубоко прочерченные складки возле рта, но глаза живые, острые, молодые. Странное сочетание. Ростом он был невысок, наверное, мне до плеча но этот недостаток слегка компенсировала ширина плечи и внушительные бугры мышц. Глядя на его руки, я невольно подумала, что он одним ударом может дух вышибить из коня, а уж с человека и подавно. — Эверел? удивленно спросил он, глядя на моего сопровождающего. — Тебя как сюда занесло? Соскучился по службе? — Никак нет, командующий авион. Нольд почтительно склонил голову. «Здравствуйте!» «Жаль, еще один огненный маг нам бы не помешал». Я тихо стояла за спиной этого самого огненного мага и думала о том, как же это меня вообще угораздило оказаться в этом месте. Кто твоя очаровательная спутница и чего она скромничает? Пришлось выходить из-за спасительной спины. «Здравствуйте!» «Вот!» Нольт бесцеремонно выставил меня вперед. Я вам не привел, Ксану». «Это кто еще кого привел?» пробубнила я, избавляясь от его рук на своих плечах. «Ту самую?» Пытливый взгляд тут же впился мне в лицо. Наместник сообщил мне о том, что произошло в раллисе. О том, что проход закрыт. Это ваших рук дело? «Да. Я пожала плечами и почему-то покраснела». «Юная леди-героиня!» Произнес он без намека на шутку, и я покраснела еще больше. Еще немного, и начну смущенно мычать и бормотать всякие глупости. «Да нет, что вы!» Так и есть, начала. Рядом с этим воякой я внезапно почувствовала странную робость и вспомнила, что я вроде как маленькая, хрупкая и беззащитная. — Ладно, может, и не маленькая, и не хрупкая, да и далеко не беззащитная, но все равно оробела. — Не скромничайте. — Пытаюсь. Нольд хмыкнул, и мне очень захотелось тюкнуть ему по голове чем-нибудь увесистым. — Присаживайтесь. Авион указал на стулья. — Я жду подробного рассказа о том, что произошло в Академии. Важна каждая деталь. Рассказ оказался очень подробным. Лорд Авион интересовался всем, задал сотню вопросов про матку, даже заставил нас схематично ее нарисовать. Талантом художника не обладал ни ноль, ни я, поэтому совместными усилиями мы изобразили нечто похожее на жука с кривыми лапами. Авион глянул на наш шедевр, кашлянул и отложил лист в сторону. Не проникся. Зато очень внимательно слушал о том, как я убирала прорыв. К сожалению, мне не удалось повторить тех слов, что лились из меня во время ритуала, но общую суть я вроде смогла передать. «Как думаете, Ксана, вам удастся и здесь сделать то же самое?» «Нет». Мой ответ последовал незамедлительно. «Здесь все не так. Линии силы истощены, нечем компенсировать, нечем закрывать. Боги, откуда я это знаю?» Я всего пару сотен метров проехала по долине. Тогда зачем вы здесь? Снова пристальный взгляд, от которого хочется вытянуться по струнке. Помочь. Мне надо осмотреться. Выйти за пределы лагеря. На миг задумалась. Я должна проверить сторожевые столбы. Сердце сначала кольнуло, потом подпрыгнуло в груди и понеслось вскачь. Значит, оно столбы все дело в этих столбах как только я это поняла по венам растеклось спокойствие и уверенность причем здесь делары нахмурился нольд понятия не имею он уставился на меня недовольно словно хотел что то сказать но сдержался вместо этого обратился к лорду авиону я ее проведу я в полнейшем удивлении уставилась на блондина Он решил здесь остаться? Вместе со мной? Будешь со мной нянчиться? Буду, — сурово кивнул. А то ведь влезешь куда-нибудь. Можно подумать, тебе не все равно, — пробурчала себе под нос. Он глянул на меня так, что все остальные слова замерли где-то в горле и так и остались непроизнесенными. Ведуньи — большая редкость, — хладнокровно произнес командующий. Она может сделать то, что другим не под силу. Поэтому мы не можем себе позволить потерять ее. За безопасность Ксаны отвечаешь головой. Вопросы есть? В красивых карих глазах полыхнула на миг и тут же улеглось. Нет. Лорд Авион взял свиток бумаги, лежащий на столе, размашисто чиркнул несколько строк и протянул его мне. «Передадите коменданту, он выделит вам комнату». «Спасибо». Я поднялась на ноги и шагнула к двери. «Эрвел, задержись на минутку», — приказал командующий. Он вообще относился к отпрыску наместника, как к простому подчиненному, а Нольд безропотно признавал его главенство. Такое уважение явно не пустыми словами заработано. Я даже прониклась к этому коренастому вояке. «Подожди меня внизу». Блондин коротко кивнул мне и отвернулся. Я немного постояла. Потопталась ноги на ногу, а потом вышла за дверь. Наверное, я свернула куда-то не туда, и вместо того, чтобы выйти к лестнице, оказалась в большой круглой комнате, той самой, что окнами выходила на фасад. Мебели в ней почти не было шкаф со стеклянными дверцами, сквозь которые видно нагромождение свитков, пяток стульев, расставленных вдоль стены. Это жерка с какими-то фигурками возле окна. Но самое главное не это. Огромный овальный стол, на котором распластался макет долины, со всеми лужами, большими и маленькими, с россыпью острых деларов, с горными грядами, обступающими со всех сторон. Я просто не могла уйти. Воровато оглянулась, чтобы убедиться, что поблизости никого нет, и шагнула к столу. Дестину я обнаружила сразу. Лагерь притаился возле горного склона, вытянувшись полосой у подножья. С трех сторон лагеря стояли столбы, с четвертой – каменные насыпи. Я нашла миниатюрный главный штаб, в котором сейчас находилась. Казармы, драконьи пристанища. Потом начала блуждать взглядом по долине. Черноты здесь было много. Самое большое пятно размером с озеро находилось на юго-западе от лагеря. От него, словно щупальца в сторону, ползли ответвления, впиваясь безжалостными когтями в землю. Вокруг этого озера как раз и начиналась спираль из деларов. В этом месте они стояли плотно а по мере того, как удалялись, расстояние между ними становилось все больше. «Что тебе здесь надо?» — раздался низкий перекатывающийся голос. Испугавшись, я невольно вскликнула и отшатнулась от стола. «Простите, я...» — торопливо обернулась к вошедшему и снова во весь голос уйкнула. «Мама!» «Ошибаешься!» — пророкотал здоровенный мужик выше меня на две головы. Бронзовое тело, покрытое странными рисунками, золотые браслеты на широких запястьях, за спиной рукоятки клинков. Я перепугалась и начала пятиться. Он подходил. Медленно, как хищник, перенюхивающийся к беззащитной жертве. Тугие мышцы буграми перекатывались под загорелой кожей, весьма прозрачно намекая, что их обладатель сильный, как черт в красных глазах полыхало лютое пламя из одежды на нем были только какие то кожаные чуни со шнуровкой да шкура обмотанная вокруг мощных бедер это это вообще человек уперлась спиной в стену и замерла не в силах отвести взгляд от этого мужчины так так так проговорил он не скрывая насмешки и кто же у нас здесь Я тихо пискнула, когда он подошел так близко, что стало видно, как бьется жилка у него на виске. Он принюхался, втянул воздух совсем по-зверинному и склонился ниже, нависнув надо мной, словно черная зловещая тень. «Ведунья!» — протянул он. Хрипло, раскатисто, словно пробую это слово на вкус. «Да!» — пропищала едва дыша. В этот момент я, как никогда в жизни, была близка к тому, чтобы упасть в обморок от страха. Я чувствовала себя беспомощной девочкой, на которую напал серый волк. Свирепая улыбка, больше похожая на скал, отозвалась болезненной дрожью где-то в животе. «Твой страх такой вкусный!» Он уперся руками по обе стороны от моей головы и склонился еще ниже, глаза в глаза. Мне казалось, он продирается сквозь меня, сквозь кожу, кости, внутрь, туда, где испуганно било сердце. Заглядывал в каждый потаенный уголок, выворачивая наизнанку душу. Я прижалась к стене еще сильнее, иначе бы упала, потому что ноги стали ватными и тряслись, как у перепуганной цапли. — Спасите, помогите, мамочка! — Какого черта, Хельм? — раздался голос Нульда. «Боги, да я в жизни так ему не радовалась!» Взглянулась под руки этого жуткого гиганта и с беспомощной борьбой уставилась на бывшего жениха. «Хельм!» — рявкнул тот, но скала даже с места не сдвинулась, продолжая буравить меня жутким взглядом. Нольд быстрым шагом направился к нам, бесцеремонно вклинился между мной и красноглазым кошмаром. «Я сейчас тебя поджарю!» Огненный маг злился, но поджигать не стал. Вместо этого толчком в грудь заставил отступить. «Отойди от нее!» В этот момент я была совершенно не против того, чтобы меня защитили. Этот жуткий мужик меня реально напугал. Он же за глазом не моргнет. Шею одним движением свернет. Красноглазый наконец оторвался от меня и перевел взгляд на моего защитника. Густые, резко очерченные брови насмешливо изогнулись. «Вот это да! Блондинишка вернулся!» Он лениво растягивал слова, с разглядывая Нольда. «Это что?» — огненный маг раздраженно указал на обнаженные бронзовые телеса. «Почему ты в боевой постасе? Груда мышц снова посмотрела на меня. Мне показалось, что я чувствую что-то неправильное, странные колебания. А это оказалось ведунья, занятный сюрприз. Да, это еще тот сюрприз. Проворчал Белобрысый, по-прежнему заслоняя меня собой. Знакомьтесь, это Оксана, ведунья, как ты уже сам понял. А это Хельм, боевой джин. Джин? Изумилась я. Не вздумай его просить исполнять желание, потом не рассчитаешься. Хельм кровожадно ухмыльнулся. «Да хватит уже ее пугать, она и так дрожит, как заяц!» Снова ухмылка, но в этот раз Джин все-таки отступил. Отряхнулся, словно пес после дождя. И за одно мгновение превратился из красноглазой махины в обычного парня. Я только глазами удивленно захлопала, увидев такое изменение. Значит, ведунья. Он продолжал меня рассматривать, но теперь мне не было страшно, и я рассматривала его в ответ. Значит, Джин, скопировал его интонацию и посмотрела с вызовом. Он улыбнулся. Без красных глаз, клинков за спиной и зверской физиономии, он показался очень даже приятным молодым человеком. Настолько, что, видя его улыбку, я внезапно улыбнулась в ответ. Нам пора! Ноль бесцеремонно подхватил меня под локоть и буквально волоком вытащил в коридор. «Ты чего?» — я удивленно уставилась на Нахала. «Мы только начали нормально разговаривать». «Знаю я его нормальные разговоры», — проворчал блондин. «Я не уверена, но, похоже, белобрысый меня приревновал к Джину». «Забавно». Что происходило дальше, я вообще понять не могла. Сплошная карусель. Сначала Нольд дотащил меня до коменданта. Именно дотащил, потому что сколько бы я ни пыталась вырваться, не выходила, вцепился как клещ. Стоило сделать шаг в сторону, он тянул обратно. Что это такое было, я так и не поняла. То ли всплеск странной заботы, то ли собственнические инстинкты. Комендант проверил мои бумаги и выдал ключи от комнаты в домике номер двадцать восемь. Но Ольду тоже достались ключи. В том же доме. Поэтому заселяться мы отправились вместе, но в этот раз я предусмотрительно увернулась, чтобы избежать цепких лап. Он провел меня не по центральной улице, а какими-то переулками. Запоминай, короткая дорога. Буркнул, не оборачиваясь. Смотрю, ты неплохо здесь ориентируешься. Я тут жил два года. Я с закрытыми глазами тебя куда хочешь выведу. — Ладно, не выпендривайся. Я уже поняла, что ты очень крут. Просто великолепен. Божественно прекрасен. — Прекрати. Он резко остановился и глянул на меня так, что я заткнулась. Секунд на пять. Только Нольд продолжил свой путь, как я восхищенно прошептала ему в спину. — Просто невероятный человечище. — Ксана, — рявкнул он. — Все, молчу. — Вот и молчи. — Вот и молчу. — усмехнулась я. Напряжение от долгой дороги внезапно исчезло, как и дрожь от воспоминания о столкновении с джином. Я была на удивление спокойна и даже весела. Накатило странное ощущение, будто я оказалась в своей тарелке, там, где надо. Эти узкие улицы, неказистые дома с серыми окнами, суровые прохожие, солдаты, маги, драконий рев, разносившийся над лагерем. Все это внезапно перестало казаться страшным. Все это было именно таким, каким и должно было быть. Когда мы вышли к дому номер двадцать восемь, Нольд остановился как вкопанный. «Ты чего? Я едва успела притормозить, иначе бы налетела прямо на него!» «Не думал, что когда-либо опять окажусь здесь!» Махнул рукой на окна второго этажа. «Моя старая комната!» Я снова в нее заезжаю. Вот видишь, как здорово. Все знакомое, все привычное, родное. К черту такое родство. Я бы предпочел никогда не возвращаться. Но пришлось из-за некоторых. Он недовольно сверкнул в мою сторону карими очами. А тебя никто и не звал. Ты сам увязался, так что нечего теперь на меня наговаривать. Гордо вздернула подбородок и прошла мимо него. На первом этаже оказалось две двери. Одна моя комната, другая чья-то еще. И скрипучая лестница на второй этаж. Туда я отправился, ноль напоследок, бросив мне небрежное. Через час зайду. Угу. Только я бронила, я отпираю дверь. Комната оказалась небольшой, но чистой. Обстановка аскетичная, но все, что надо, имелось. Кровать, стул, стол, шкаф, тумбочка. Даже крошечная уборная, скрытая за блеклой дверью. Жить можно. Чтобы обустроиться, мне потребовалось всего 15 минут. Я достала из походной сумки вещи, развесила их, заправила кровать бельем, обнаруженным в шкафу. Серое, застиранное, но чистая. Потом умылась и села у окна, с интересом посматривая на улицу. Когда на втором этаже хлопнула дверь и на лестнице раздались быстрые шаги, Я вскочила со стула, готовая отправиться с Нольдом на экскурсию по Дестине. Однако спустя миг раздался хлопок общей входной двери. Я бескураженно замерла, а потом бросилась к окну. Может, это и не огненный а был, а еще один постоялец. Впереди маячила белобрысая макушка. Он, бодро куда-то шел, заправив руки в карманы брюк и даже не оглядывался. А как же я? Он же обещал зайти. Я заставила себя успокоиться, села обратно на стул, нервно разгладила складки на подоле. Наверняка у него возникли очень срочные дела, поэтому он был вынужден уйти. Надо просто еще немного подождать. И я стала ждать. Пять минут, десять, двадцать. Постепенно уверенность в том, что он вот-вот вернется, начала угасать. Похоже, огненный маг просто нашел себе более интересное занятие, чем общение со мной. И почему я так расстроилась? Пора бы привыкнуть. Тем не менее, я прождала его еще почти час. И вот когда уже нервы были на пределе, когда я была на грани того, чтобы начать буянить, раздался стук. Надо же приперся. Прошипела сквозь зубы и направилась к двери с твердым намерением высказать гадкому блондину все, что о нем думаю. Однако моему изумлению не было предела, когда вместо огненного мага я обнаружила у себя на пороге того самого Джина, который чуть до обморока меня не довел. «Привет!» — бодро улыбнулся он. «Прогуляемся?» Я подозрительно на него уставилась. Вроде красный глаз не видно. Мышцами не играет, клинками не звенит. В обычном состоянии обычный человек. Вроде бы. На какой-то миг мне захотелось отказаться от прогулки, но внезапно вспомнила, как легко меня оставил белобрысый, и тут же решительно произнесла. «Пойдем». Плащ накинула и вышла из комнаты, прикрыв за собой дверь. «Веди». «Я не буду сидеть в углу и ждать, когда он меня счастливит своим появлением». «Сама во всем разберусь. Сама контакты с остальными налажу. Не пропаду». «Ух ты, какая командирша нашлась!» — хмыкнул он и глянул на меня. Беззлобно, скорее, с интересом. «С чего начнем?» — поинтересовалась я, когда мы оказались на крыльце. «Давай я сначала покажу жизненно важные объекты, а потом все остальное, если захочешь». «Захочу», — уверенно кивнула. Я собиралась задержаться в этом месте столько, сколько потребуется, поэтому мне надо было знать все. Хельм показал мне столовую, единственную булочную, где можно купить свежую выпечку, продуктовую лавку для тех, кто не готов довольствоваться только общими харчами, общественную баню, посещение которой расписано по часам. И мне надо строго их придерживаться, если не хочу сверкать голым задом перед ротой солдат. Архив, лазарет... Библиотека, тренировочные площади, квартал магов, казармы, отдельные дома для высокопоставленных лиц и тех, кто пользовался особым положением. Кабак, куда ж без него. Сначала я чувствовала себя скованно, но постепенно мы разговорились. Тот, кого я сначала приняла за кровожадную гору мышц, на самом деле оказался интересным собеседником и легким на подъем с отличным чувством юмора. Вот, в общем-то, и все. Пара дней, и будешь ориентироваться здесь, как рыба в воде. Домой? Или хочешь увидеть еще что-нибудь? Да, я хочу посмотреть на драконов. Выпалила на одном дыхании. Драконов? Он поднял одну бровь. Не боишься? Боюсь. И все равно пойдешь смотреть? Да. Ну, пойдем, раз хочешь. Сразу предупреждаю, они могут быть громкими и не очень вежливыми. Тогда мы точно найдем общий язык.